Глава сороковая. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Эллин просыпается от приглушённого голоса Айзека, который звучит снаружи. В окно видно, как он расхаживает по настилу, прижимая телефон к уху. За его спиной впечатляющий рассвет. Зазубренные пики мягкого жёлтого цвета, как у растопленного масла. Но Айзек ничего не замечает, поскольку смотрит в другую сторону. Телефонный разговор поглощает всё его внимание. Одевшись, Эллин выглядывает наружу и машет рукой, чтобы привлечь внимание. «Кофе?» — спрашивает она одними губами, пытаясь уловить содержание разговора. Но Айзек говорит слишком тихо. Элин подбирается чуть ближе и напрягает слух. До неё долетает единственное слово. Ирстрим, но всё равно непонятно, о чём речь. Она снова машет. «Да», — наконец отвечает он, тоже одними губами, и поднимает большой палец вверх. Элин возвращается внутрь и включает кофеварку, поглядывая на соседний трейлер. Там никаких признаков жизни, но она никак не может выкинуть из головы вчерашний вечер и странный мерцающий огонёк, высветивший его изнутри. Она так и заснула, размышляя об этом. Наверное, поэтому ей и приснился причудливый сон, фрагменты которого до сих пор стоят перед глазами. Погребальный костер на карте, а карта на Эйрстриме. Полная бессмыслица. К возвращению Айзека она уже разливает кофе. — Всё в порядке? Элин двигает дымящуюся чашку по столешнице в его сторону. «Звонил Пен. Он хочет приехать. Может, даже завтра, если будут рейсы». Айзек встревоженно качает головой. «В чём дело?» — спрашивает Элин. «Даже не знаю. Когда я всё ему рассказал, он что-то бормотал насчёт карты. Может, от потрясения постоянно к ней возвращался». «Ты отправил ему фото?» «Кар...» Её прерывает громко вибрирующий на столе телефон. Стит по видеосвязи. «Дай мне минутку». Обращается она к Айзеку и уже в телефон с улыбкой произносит. «Что стряслось?» «Похоже, что-то серьёзное, раз ты звонишь в такую рань». Она рассчитывает на немедленную шутку в ответ, но ничего подобного, и это сбивает с толку. Лицо Стида совершенно серьёзно. Ничего похожего на обычное оживление. Просто хотел поговорить. Я тут размышлял о твоих словах, что я всегда рядом. Он откашливается. И хочу, чтобы ты знала, для меня это тоже так. Похоже, до меня это дошло только сейчас. В смысле, когда ты уехала. Наверное, трудно понять, насколько человек тебе нужен, пока он не уедет. «И что такого я для тебя сделала?» Смеется Эллин в стремлении разрядить обстановку, поскольку смущенный тон Стида заставляет ее волноваться. Не считая того, что обеспечила бесконечным источником ужасных шуточек и фастфуда. Стид улыбается. Его взгляд блуждает по лицу Элин, отчего она странно себя чувствует. Очень много, тихо признается он. У нас тяжелая работа, верно? Все эти ночные выезды, стресс — всё то, чему свидетелем мы становимся. Когда рядом есть тот, с кем можно нормально пообщаться, переключиться, всё становится...» — Стит подыскивает подходящее слово. «Проще. Это позволяет видеть перспективу». «Надо мне почаще уезжать, чтобы слышать такую похвалу. «Вот этого мне точно не хотелось бы». Его лицо опять становится серьёзным. «Без тебя я не справлюсь». «Ну, на этот счёт можешь не волноваться. Тебе не удастся от меня избавиться». Стит смеётся, но Эллен понимает. Что-то изменилось, и они оба этого не ожидали. Стит отводит глаза, как будто тоже это почувствовал. Они ещё недолго болтают и прощаются. Вместо лёгкости, которую Эллин обычно испытывает после общения с ним, она чувствует не только замешательство, но и полное смятение. Как будто разговор не завершен и что-то ещё висит в воздухе. Ещё обдумывая его слова, Элин берёт кружку с кофе и садится рядом с Айзеком. «Прости, что прервала. Ты говорил о Пенне и Карте», — Айзек кивает. «Мне кажется, он не понял, о чём речь» всё время повторял одно и то же, что Кир добровольно никогда не оставила бы карту. Он отпевает кофе. Он спросил, не могли бы мы ещё раз взглянуть на карту, на некоторые места, которые нарисовала Кир. До его приезда? Да, — хмурит брови Айзек. Он был в отчаянии, Эллен, в полном отчаянии. «Далеко ещё?» Эллин останавливается на полпути наверх и прислоняется к дереву, чтобы перевести дух. Сердце гулко колотится в груди. Слегка извилистая тропинка вверх по склону быстро меняется, и крутые повороты требуют полной концентрации. Деревья вокруг редеют, трава уступает место голой земле, из которой торчат пёстрые гранитные валуны. «Максимум пять минут. Отсюда совсем близко». Айзек сверяется с картой на телефоне. «Трудно сказать. Топографическая карта Кир не точная. Но поблизости есть только одно место, которое может служить смотровой площадкой». Видя, как Эллин переплетает пальцы и подтягивается, он спрашивает. «Опять ребро?» «Да, не то чтобы болит, но я его чувствую. Можем сделать привал, если хочешь». Айзек показывает на груду сложенных брювин. «Давай посидим. Без прикрытия деревьев солнце палит нещадно». Элин с улыбкой качает головой. «Если я сяду, то могу и не встать». Они снова карабкаются наверх. На одном из последних поворотов перед ними наконец-то открывается плато. Они срезают путь, преодолевая последние метры сходят с тропы и пробираются по кочкам травы. Через несколько шагов Айзек присвистывает. «Это стоило такого пути?» Он кивает на возвышающиеся в центре плато большие гранитные валуны. Они закрывают вид на ту сторону, но всё равно. По-прежнему тяжело душа, Эйлин подходит к нему. Волны огромные и заслоняют всё справа, Но с такого ракурса открывается потрясающий вид на долину. И лес, и открытую местность пересекают тропы. Взгляд притягивают покрытые дымкой пики на горизонте. В ярком свете все кажется таким хрупким и настоящим. Маркнешь и исчезнет. Словно мираж, иллюзия. А вон там Фужу, сообщает Айзек. Фужу. «Ловушка на волка», — хмурится он. «Я и не предполагал, что так близко к лагерю. Просто с другой стороны холма». Элин делает несколько шагов вперёд и смотрит в том направлении. К склону холма прилегают две длинные гранитные стенки, а дальше они вливаются в большую круглую яму, тоже из гранита. Охотники загоняли волков в яму, чтобы те не резали скот, а после окружали верхнюю часть ямы. Он поднимает брови. Как будто затягивали сеть. Эллен подавляет дрожь. Идеальная аналогия всего парка, каким он иногда представляется. Несмотря на огромное пространство и виды, эта затягивающаяся сеть производит впечатление. Но я всё равно не понимаю, каким образом это связано с тем... Что нарисовала Кир на карте? Она смотрит в другую сторону. С окуляром? Да. Эллен снова воскрешает изображение в памяти. Круглый пейзаж внутри окуляра, почти неестественно яркий. Всё ещё, размышляя на эту тему, она переходит на другую сторону. Проскользнув между двумя валунами, встречает два ещё более крупных серых местами более светлых, словно выбеленных солнцем камня. «С твоего места панорама определённо лучше», — говорит она, выглядывая из-за валунов. «Отсюда ничего не видно!» Эллин внезапно останавливается и резко ухает. «Беру свои слова обратно. Похоже, с этой стороны вид немного интереснее».